Разделились на две группы. Перед тем, как выйти из прикрывающего их ангара, один из штурмовиков снял свой шлем, которым он был похож на водолаза. На стволе автомата выставил его из-за угла. Выстрел. Пуля солидно, увесисто ударила по титановому сплаву и пробила его насквозь, вырвав автомат из рук. — Твою мать! — в голос вырвался экспериментатор ночной прицел или, еще хуже, термооптика. Рецепты борьбы и с тем, и с другим были. Сначала на улицу полетела одна шашка, затем вторая. Первая давала плотный густой дым, вторая плевалась чем-то ярким. Только горело все это у самой земли, и горело очень ослабляюще. В любом термооптическом приборе это выглядело как фейерверк. Вертолетчик разобрался в ситуации, Открыл прикрывающий огонь по зданию. Снаряды в пушечных контейнерах у него были, но немного. Араб бежал в мутной, освещаемой вспышками термоловушек в тьме, бросаясь то в одну сторону, то в другую, целясь на вертолет, который лежал посреди улицы. Он должен был послужить хоть каким-то укрытием и проверить, если кто выживший в группе два, тоже нужно. Все, что они сделают, той численностью, какая у них есть, это займут первый этаж высотки, и обезопасят подходы к грузовому лифту и лестнице. Большего сделать невозможно. Добежал, и не только он. Пока одни пытались выцелить неизвестно откуда бьющего снайпера, араб полез в вертолет через разбитую вдребезги пилотскую кабину. Первым делом проверил, отключено ли питание, машина могла взорваться. «Живые есть? спросил он. Вместо ответа лязнул затвор. Живыми были почти все. Все-таки вертолеты строят довольно прочно, тем более такие, десантно-штурмовые. Вдобавок все успели пристегнуться к своим креслам, а кресла смягчили удар. Но миниган сделал свое дело. Погибли оба пилота. Погиб и один из спецназовцев, сидевший первым в ряду и случайно попавший под очередь. Еще пятеро были небоеспособны. Словно напоминание. Четкий удар по вертолету, по его искореженному фюзеляжу. Тот же самый снайпер. Год. Сука. Выругался кто-то в голос. Цел? Да, цел. Дым добрался и сюда. Кто-то бросил шашку вперед, чтобы обезопасить себя. Все было в мутной мгле. Ты кто? Спросил один из бойцов, сидевших в вертолете. — Араб, а ты? — Дух, с третьего. Про тебя слышал. — Что не воюете? — Повоюешь тут. Выход один, вперед, на пули. Как раз собирались. Сначала за ангары, потом вперед. С вами что? — Бог миловал. — целый Все, надо выходить. Араб не успел договорить. Кто-то за вертолетом закричал на русском, ругаясь последними словами. Ударила очередь. — Что за... Ответом был удар. Вертолет лежал на боку, в днище и ударило. Да ударило с такой силой, что вертолет просто перевернулся и встал на крышу, окончательно искорежив ротор. С криками и руганью все повалились друг на друга. Кто-то даже совершил, неслыханное для спецназовца, выпустил из рук оружие. Араб с трудом повернул голову. На него что-то навалилось или кто-то по весу не меньше тонны. Перед его лицом была зубастая внедорожная автомобильная покрышка. Внезапно полыхнул прожектор где-то вверху, но света хватило до самой земли. Это были машины, машины второй группы. Пять из них все же остались на ходу. Собрав всех, кому можно было, кто способен был держать в руках оружие, они рванули вперед, не по дороге, а рядом с ней, оставив раненых лишь одного человека. Жестоко, но по-иному нельзя. Назад! Назад! Стой! Стой! Их там расставить! Снайпер в этот момент совершил ошибку. Он выстрелил. Выстрелил и выдал себя. А каждая из бронированных машин имела средство самообороны, крупнокалиберный пулемет и ряд противозасадных приспособлений, в том числе пеленгатор снайперов с головной машины оглушительно долбанул пулемет и на третьем этаже здания только искры полетели. Но и пуля снайпера свою добычу нашла. Бронированные машины остановились, подъехав к самому зданию. Ожидать можно было всякого. Системы подавления работали на полную мощность, но если внутри города оборону планировали такие же умники, как те, кто подложил взрывчатку на втором километре дороги. Можно было ожидать сюрпризов и тут. Но сюрпризов не было. Взрыва еще одного или нескольких фугасов не последовало. Начали. Последние метры до здания они ехали под броней, набившись в тесные стальные коробки, как сельди в бочку. Многим не нашлось места на сиденьях, и они ехали на полу, что категорически запрещалось». При подрыве это повлекло бы, как минимум, несколько переломов, а то и смерть. Но выбора сейчас не было. Первый этаж был чем-то завален, какие-то баррикады в сочетании с кусками стен и колонн, мебелью, тем, что осталось от дверей, от холла. Все готовы были открыть огонь, прицелы жадно шарили по выщербленным стенам и колоннам. Пробивали пыльный сумрак, но стрелять было просто не по кому. Араб, держа автомат и изготовку, осторожно подошел к стене. Она не была несущей, и сейчас в ней зияла огромная дыра. Странно, но эта дыра очертаниями походила на Россию. Прикрывающий его бес встал рядом, толкнув плечо. Араб двинулся дальше. Здесь... Находилось что-то типа офисных помещений, причем сделанных на североамериканский манер. Большая комната, перегородки высотой в полтора метра. Когда сидишь, ты как бы в уединении, а когда встаешь, то можешь видеть коллег. Дальше пошли отдельные кабинеты. Когда-то в них были стеклянные стены, но сейчас от них мало что осталось. Пахло горелым, паленой проводкой, Везде горы пепла, черного, бумажного, что-то жгли. И что-то здесь было не так. Пройдя еще немного вперед, араб занял позицию и вперед пошел уже без. Прошел дальше, осмотрелся, подал знак, чисто. Нигде нет заложников. Почему нигде нет заложников? Почему они вообще решили, что здесь есть заложники? Да, террористы. Прислали пленку и выдвинули требования. Но кто сказал, что она непостановочная? Теперь первым пошел араб, и он-то увидел труп. Первый труп, который он увидел здесь. До этого можно было подумать, что в них стреляли призраки. Не военный, гражданский, в деловом костюме, в средних лет. Даже непонятно, от чего он умер. Как живой. Продвинулись еще немного дальше. Нашли то, что явно свидетельствовало о подготовке к обороне здания. Пробит потолок и слиса длинный трос, чтобы передвигаться между этажами, минуя лестницы. Обошли стороной и через эту дыру могли бросить гранату. Дальше шел коридор. В коридоре несколько десантников и боевая пара спецназа. Все стояли и на что-то смотрели. Тарап протиснулся посмотреть. Это была открытая дверь, за дверью тьма. Лестница взорвана сразу на несколько пролетов. Мрачная пропасть смотрела на офицеров, а они смотрели на нее. Потолковник Тихонов, оставшийся в живых и даже относительно не пострадавший от взрыва, Он ехал в третьей машине, не пошел в здание. Сам не понял, почему, но не пошел. Вместо этого с группой зачистки он принялся за осмотр других зданий, стоящих по обе стороны улицы. Единственной улицы атомного города. Здесь было еще опасно. Вертолет их уже не поддерживал, но боевые машины пехоты все еще оставались на позициях, не расстреляв до конца свой боекомплект. Выйдя с КП на связь, подполковник попросил не стрелять. Здесь в зданиях еще стреляли, но это было уже не то, что до этого. Сопротивлялись отдельные точки, спецназовцы их подавляли своими силами. В промежутке между зданиями горел бронированный внедорожник с миниганом. Отрадное зрелище осознание того, что оба этих дьявольских пулемета выведены из строя и не обрушат огонь на тебя. Как-то грел душу. Средом за ними продвигалась вторая группа. «Заходим», — решил подполковник, когда они были у стоящего вторым по улице производственного здания. Дверь открыли, дернули веревкой, внутрь засунули камеру с волоконно-оптическим световодом, осмотрелись, чисто. Здесь и прям когда-то было чисто. Это было так называемое «чистое» сертифицированные здания. Их сертифицирует особая служба, и сертификат гарантирует максимальное количество пылинок на квадратный куб воздуха, находящегося внутри здания. Это обеспечивается системой фильтров, спецодеждой персонала, шлюзами. Сейчас это здание не подойдет не подойдет сертификат, только проломы в крыше от вертолетных снарядов. Чего стоят? — Всем внимательно, — сказал подполковник, хотя мог бы этого и не говорить. В его группе половина была такими же опытными, стрелянными волками, как он. Ими и вообще можно было не командовать. — Здесь чисто, — доложил один из бойцов. — Чисто, движение нет, — подтвердил и второй. — Выходим, все выходим. Все внутри подполковника буквально кричало об опасности, только он не мог понять ее сути. Пока не мог. Сюрприз ожидал их у третьего по улице здания. По пути к нему их обстреляли. Но автоматчика быстро подавили огнем двух пулеметов. Тихонов направил в лицо убитому луч фонаря араб. Перс или араб? Здесь одни персы и арабы. Господи, единственный европеец, которого они здесь видели, это сдавшийся пленный. И еще те, что были на кассете на кассете, переданный в оперативный штаб. Больше они не видели европейцев здесь. Ни одного не видели. Все в масках. Персы, арабы. Чисто, заходим. Дверь отлетела в сторону. Луч фонарей метнулся по исполненному гулкой пустоты сумраку. Здесь чисто. Подполковник достал большой аккумуляторный фонарь, включил его. А луч света пробил тьму насквозь и уперся в стену. «Ангар пуст. Что-то не то». «Что здесь было?» — спросил подполковник. «Кто мне ответит, что здесь было? Для чего этот ангар? Ищите. Полный обыск». «Искать здесь было нечего». «Господин подполковник», — подозвал один из молодых, находящихся на действительной спецов. Тихонов подошел. «Смотрите». А луч фонаря упал на бетон. — Смазка, господин подполковник, здесь что-то стояло, и вон там тоже. — Что это могло быть? — Скорее всего, самолет, господин подполковник. Расстояние, как между стойками шасси, наверное, даже десантный самолет. — Летучая мышь? — Может быть, господин подполковник, видно, что стойки не от гражданского самолета, а от военного для посадки на необорудованных площадках. — Летучая мышь. То, что они хотели получить, у них уже было. Третий на связи. Группа четыре. Вы слышите меня? Положительно, третий. Принимаем громко и четко. Четвертый. Вопрос. Вы что-то нашли? Отрицательно, третий. Мы ничего не нашли. В некоторых зданиях повышенная радиоактивность, но фоновая. Источников нет. Вас понял, четвертый. Подполковник оторвался от рации. Кто-нибудь, замерьте радиоактивность. Один из спецназовцев достал прибор, бесшумный, в отличие от обычных научных приборов. Повел им вокруг себя, шагнул в темноту, потом вернулся. Фон немного повышенный, господин подполковник, но опасности для жизни нет. Источников нет, фон равномерный. Летучая мышь, арабы, атомная бомба. Пленный, взявшийся неизвестно откуда. И запись. Запись. Подполковник все понял. Второй, первый, это третий. Где вы? Доложите. Первый, мы в здании, поднялись на восьмой этаж. Сопротивление слабое. Здесь вертолет поработал. Второй отправил вниз группу. Лестница взорвана. Пассажирский лифт выведен из строя. Группа докладывает. Внизу работа аварийное освещение. Наличие противника не подтверждается. Повторяю. Наличие противника не подтверждается. Повторяю. Наличие противника не подтверждается. Третий. Приказывай всем группам. Подполковник не имел права отдавать такой приказ. Он был главным здесь, как самый опытный и старший по званию. Такие вопросы должен был решать штаб, расположенный на КП. Но времени не было. И он решил все сам, и для себя, и для всех остальных. Приказываю отступать немедленно. Повторяю, отступать немедленно. Угроза ядерного взрыва. Повторяю, угроза ядерного взрыва. Третий, здесь центр, проясните. Центр, они уже вывезли изделия. Здесь оставили только арьергард смертников. Когда все взорвется, не останется никаких следов. Надо уходить и немедленно. Немедленно, вы слышите меня? Иначе все здесь поджаримся. Третий. Здесь второй. Отдельная группа. Подполковнику сдал голос араба. Мы здесь кое-что нашли. У нас внизу заложник живой. Нет времени. Сватывайтесь оттуда. Это приказ. Араб, приказывай подниматься немедленно. Приказываю уходить. Подтверди. Подтверждаем и выходим. «Уходи оттуда! Конец связи!» Подполковник опустил рацию. «Всеем к машинам! Бегом!» Продвигаться вниз решили не через взорванную лестничную шахту, а через лифтовую. Пусть она и уже, но и решили все же идти через нее, потому что внизу была кабина, и, достигая дна шахты, ты опускался на нее, а не на пол, прямо под выстрел. Раб спустился третьим. Лифт был размером со стандартный 40 морской контейнер и больше походил на грузовой, а не на пассажирский. Досвещения не было, но им это и не требовалось. Темнота, твой друг? Рядом почти бесшумно опустился четвертый спецназовец. Теперь их было четверо. «Стандартный экипаж. Остальные должны идти за ними». Вскрыли люк, который имеется в каждом лифте. Он используется для обслуживания лифтового хозяйства. Сначала посмотрели через прибор наблюдения, потом один за другим спрыгнули вниз. Лифт был в крайнем нижнем положении на уровне минус 5. Двери лифта закрыты. Коротким титановым ломиком один из спецов чуть отжал в сторону Одну из дверей, второй, это был бес, сунул туда световод камеры. Начал осматривать все, что было перед лифтом. Все напряженно ждали. «Группа 2-1, здесь главный. Доложите. Вы видите противника?» Араб взглянул на беса, тот покачал головой. «2-1, второму и главному. Отрицательно. Повторяю, отрицательно. У нас нет контакта с противником. Второй». Я отправляю вниз еще одну группу. Два-один, понял, мы идем внутрь. Дверцу отжали окончательно, ломик оставили в ней в виде распорки. Один за другим четверо спецназовцев вышли на платформу перед лифтом. Ничего, ни визуальный осмотр, ни термооптические датчики ничего не давали. Голая пустая площадка, мертвая тишина. Почему-то горит аварийное освещение. Свет хоть тусклый, но есть, а больше ничего нет. Чуть в стороне рядком стоят три ярко-желтых вилочных погрузчика. Сама площадка из бетона и размечена. «Два-два, мы внизу», — сообщил командир группы, отправленный следом. «Два-один, мы идем вперед». Пятый уровень, похоже, был складским. Непонятно, что здесь было, но боя точно не было. Ни единого следа от пуль, ни гильзы, ни крови, ничего. Все выглядело так, как будто люди ушли с работы. Не бросили все и бежали, а ушли с работы и потом придут. Было жутковато. Один из спецов, шедший в группе, подал сигнал опасности. Движение где-то впереди. Все замерли, готовые стрелять. Где? Тихо спросил араб Рядом, совсем рядом. Одиночное движение. В числе прочих приборов у спецсадовцев был и небольшой локатор, отслеживающий движение. По его характеристикам можно было понять, кто двигается, животное или человек. Примерно такие приборы используются в автоматических системах охраны. Без... Двое, без араб пошли вперед. Двое отстали, прикрывая их, готовые прийти на помощь. Рядом араб рискнул, кувырком прошел поворот, пришел на колено, скинул автомат. В тусклом свете, аварийного освещения, метров двадцати, от него была женщина. Она шла в его сторону. Европейка, в каком-то платье. «Господи, в платье!» «Стоять, руки за голову, стрелять буду!» — прокричал араб и добавил, на всякий случай... «Вакефал, батуха. Женщина послушно остановилась. Ее держал на прицеле и без, целясь из-за угла. «Прикрой, я проверю ее». «Не стоит!» «Я иду, прикрой», — повторил араб и осторожно двинулся вперед. Движение. отрицательно, ничего нет, только ты». «Да что же это?» Женщина и в самом деле была европейкой лет тридцати, нет, меньше. Она спокойно стояла и ждала, пока вооруженный до зубов человек подойдет к ней. На ней не было пояса шахида, слишком легкое платье, к тому же белое. Шахидки надевает никабу. Раб остановился в трех метрах от нее. — Я из русской армии, вы понимаете русский язык? — Да. Раб взглянул в ее глаза и морозом продрала по коже. В них не было выражения никакого, ни страха, ни злости, вообще никакого. Она смотрела на него так, как будто впервые видела человеческое существо. — Как вы здесь оказались? — Не знаю. Накачали наркотиками. похоже голос ровный, ответы адекватные. — Да, и для чего, если нет пояса Шахида? — Как вас зовут? У вас есть имя? Марина, меня зовут Марина. В этот момент на связь по всем абонентам вышел Тихонов. Араб поправил наушник, чтобы слышать. Женщина спокойно ждала. Все это напоминало какую-то картину из фильма ужасов про зомби. Да, про зомби. То, что сказал Тихонов, не радовало. Араб привык верить подполковнику на слово. Еще никогда он не видел чтобы подполковник предложил глупость. «Третий, здесь второй, отдельная группа», — сказал он, когда обмен чуть стих. «Мы здесь кое-что нашли. У нас внизу заложник, живой». «Нет времени! Сматывайтесь оттуда! Это приказ!» Приказываю Приказывай подниматься немедленно! Приказывай уходить! Подтверди!» «Подтверждаем мы выходим!» «Уходи оттуда! Конец связи!» Рассуждать было некогда, Раб просто подхватил женщину, перекинул через плечо, удивившись ее легкости, побежал назад к лифту. «Второй, здесь 2-1, мы отступаем, у нас один заложник». «Положительно 2-1, 2-2 уже поднимается, мы спустим в лестницу, поспешите». Подполковник Тихонов ждал у бронемашины, единственной, которая еще оставалась у здания. Их было восемь человек, две группы. Та, что поднялась вверх сейчас, и та, что прикрывала их отход. Остальные уже отошли. Что произошло? Долго объяснять. Поехали. Тихонов дождался их, не смог бросить, остался до самого конца, даже рискуя собственной жизнью. Но он отпустил даже водителя машины, не заставляя его рисковать жизнью своей. Машина приняла с места... Резко развернулась так, что в кузове всех бросила на борт. Пристегнуться никто не успел. Трехсотсильный дизель с тягой, словно у легкового локомотива, уверенно начал разгонять машину. Дорога летела под колеса. Проклятая башня оставалась позади, уходя в ночь, в темноту, безвестность. Несколько километров сумасшедшей гонки все молчали. Дорога шла к автостраде. Из пустыни к Нагорью, к жизни. Проскочили место подрыва. Там подполковник бросил машину с трассы. Тряхнуло так, что чуть не повылетали зубы. А кое-кто ударился головой о броню потолка. Машина чуть не застряла, но выехала. объехала место подрыва, отмеченное лежащими на боку грузовиками и воронкой. Поехала дальше. Пролетели капитальный бетонный мост через Кархчай. Дальше уже шла аршаемая территория, бетонная жалоба и пожелтевшая под солнцем зелень. Здесь, на этой земле, в этом году не будет урожая. Дорога была перекрыта отведенной бронетехникой. Там же в ряд стояли несколько машин. Подполковник едва успел затормозить. — Ну и... — Господин генерал? — Какого черта мы сюда приехали! Генерал переводил взгляд от заложницы, странной, надо сказать, заложницы, на своего подчиненного. Угроза атомного взрыва, слова на которые сейчас реагировали сразу и очень серьезно, ведь с тех пор прошло меньше месяца, но взрыва не было, и генерал был зол, очень зол, так зол, как наверное никогда в жизни не был зол. Идиотом-то выставили его. Они покинули комплекс, взяли самолет и улетели. Самолет? Какой самолет? Мы нашли следы в ангаре. Там стоял самолет, предположительно летучая мышь. Все это — кассета, пленный. Им нужно было потянуть время. Вот и все. Следы в ангаре? Да вы в уме? Там никого не было. Внизу вообще никого не было. Мы всех положили наверху. Самый лучший способ замести следы — это... «Да я вас!» — перебил генерал. Ощутимо дрогнула земля под ногами. Каждому, кто был на полигонах, это знакомо. «Не смотреть, не смотреть на взрыв! Приготовиться к прохождению ударной волны!» В десяти километрах от них вспышка озарила горизонт, разгоняя ночную тьму. Екатеринбург — тысяча, чужой город о чужой земле начал медленно оседать все здания разом. Этот город был чужд этой земле, и она поглотила его навсегда. 18 ноября 2002 года. Берлин, Тиргартен парк. Никак не могу привыкнуть. Проклятая палка, так емать, она постоянно занимает руку, в то время, как я привык, чтобы обе руки постоянно были свободными. А эта дрянь, пусть и сделана из какого-то там африканского черного дерева, даже с какой-то мордой собачьей из золота, Все равно весит аж килограмм. Потаскайте такую, не обрадуйтесь. Подарок? Что тут поделаешь? Больше всего меня забавляет эта морда. Что-то вроде собаки, но какой-то странной породы. И глаза не собачьи. Да это и впрямь не собака. Это какое-то божество древнеегипетское. Сейчас такая мода пошла на древний Египет. Причем одновременно во всех крупных странах. Маски посмертные фараоновские скупают. У пирамид не протолкнешься. Интересно, что будет в моде в следующем году? Знать бы. В качестве таксомоторов в Берлине, столице Великой Священной Римской империи, германской нации, использовались дешевые дизельные бенцы молочно-лунного цвета. Они накатывали здесь до полумиллиона километров по отличным берлинским дорогам, а потом их продавали в Африку. Причем за машину с полумиллионами на одометре цену брали довольно приличную. Рационализм и практичность германской нации проявились и здесь. В Берне, откуда я прилетел ночью, таксомоторами служат черные С-500. По крайней мере, у аэропорта были в основном такие – Швейцарцы — вообще странная нация. В чем-то скупые, в чем-то шикуют. Немцы, если скупые, так скупые во всем. Вчера заселился в Крилон отель высшего класса, так в комнате холодно, совсем не топят. Беда. Нужного мне человека я нашел сразу же. Он особо и не скрывался. Политический беженец. Интересно, а почему он выбрал Берлин? Ведь не просто так. Возможно, потому что в Лондоне его не ждут. Не нужен он там. Да, и кому он вообще теперь и нужен? Убивать я его не собирался? Нет, по крайней мере, в том смысле, в каком вы подумали. Знаете почему? Если ты убил человека, ты просто его убил. Его не будет, и все. Это не наказание. Это устрашение для других и месть для себя. Больше ничего». Но наказать его было просто необходимо так, чтобы он помнил до конца жизни. Он должен был жить долго, очень долго, и помнить все это. Вот это будет действительно наказанием, и именно таким, какого достоин этот гнилой и негодный человек. Вчера почти месячные усилия всех русских разведслужб, работающих за рубежом, Наконец-то завершились успехом, а мне поручили сообщить об этом, потому-то я и вылетел из Швейцарской конфедерации сюда. Вчера государь прислал мне сообщение, смс, которое меня несказанно обрадовало. Я Готоваясь лететь сюда, я всеми силами пытался побороть омерзительную хандру, охватившую меня, и никак не мог. А сообщение, пришедшее буквально тогда... Когда я выходил к самолету через терминал, словно вдохнула в меня новую жизнь. Среди всей мерзости последнего времени, хотя бы того, что сотворили с Мариной, я и вызвался на это задание, чтобы быть подальше, не видеть и не вспоминать. Хоть что-то, безусловно, радостное, чему должны и могут радоваться все, радоваться чисто и искренне. Петропавловская и Кронштадт, наверное, сотрясаются в грохоте орудийных залпов. Хотел бы я это слышать. В парке уже убрали листья с дорожек. Снега не было. Это не Россия, и парк замер в безвременье ноября. Стылые глаза, луж на безупречном, без единой трещинки, как все в Берлине, асфальте. Мокрые черные стволы деревьев уже потерявших свою реству, безволном крики тянутся к серому, унылому, без единого просвета небу. На часах 9.00 по местному времени. И в парке сейчас не найдешь ни души. Немцы любят и умеют работать. И сейчас все уже находятся на службе. Сегодня понедельник. А вот кое-кто не работает. Обираясь на свою палку, Все-таки без нее долго ходить пока тяжело. Я приковылял к нужному мне месту. Там на одинокой скамейке сидел пожилой, завернувшийся в длинный черный плащ дождевик мужчина и читал газету. Я мельком посмотрел. «Берлинер Айнцайтунг». Как все-таки прихотлива жизнь, когда-то я работал несколько дней на эту газету. В Лондоне было? «Да». Прихотливая штука жизнь. — Доброе утро, профессор! — поприветствовал я эмигранта из России, присаживаясь рядом на скамейку, отряхнув перед этим нее скопившуюся за ночь воду. Профессор оторвался от чтения газеты. — Не ожидал вас здесь увидеть, сударь. — И я вас не ожидал. Решили сменить климат? Восток сменить на Берлин? Так, профессор Вахромеев. — Что вам нужно? — резко произнес профессор. — Я свободный человек. Куда хочу, туда еду. Меня давно приглашали сюда читать лекции. А русское государство никак не желает отстать от своих подданных. — Да кому нужны такие подданные? И даром не нужны. Просто я оказался проездом в Берлине и решил навестить вас, поговорить. Профессор сложил газету на коленях, Но встать так и не решился. — Нам с вами не о чем говорить. Все, что происходило там и тогда, я стараюсь забыть, как страшный сон. — Удается? — Нет, не удается. — К чему этот разговор? Мы не найдем общий язык, можете и не пытаться. Мы с вами по-разному мыслим. — Это так, — согласился я. — По-разному. Собственно говоря, в этом и заключается мой интерес к вам. — Видите ли, профессор? У меня в последнее время появились странные мысли и странные увлечения. Жизнь заставляет. Вот представьте, там на дорожке сложно представить это в Берлине, но все же попробуйте. Лежит куча дерьма. Целидная такая куча. Иной человек вступит в нее, поморщится, ободрет ботинок о да и дальше пойдет, не забывая смотреть под ноги. А мне становится интересно. Но откуда здесь эта куча? Почему она здесь? Как сделать так, чтобы куч таких больше не было и люди в них не вляпывались? Бред. Это так, бред. Но осмысленный. Я просто хочу понять, профессор. Ради чего люди предают? Ну, допустим, кого-то обидели, по должности не продвинули, наказали незаслуженно. Он от обиды и предал. Или кто в пульку проигрался, или там на водах, в казино деньги спустил и еще должен остался. — А почему предателем стали вы, профессор? — Мы очень долго изучали ваше дело, опрашивали всех, кто вас знал, и так и не поняли, что произошло. — Почему, профессор? — Не докажете это домыслы? — Не докажу. «Согласился я. У меня нет ни одного доказательства, которое прошло бы в суде. Но когда все это произошло, я знаю...» «Как? Не знаю. Почему? Не знаю. Но когда знаю...» «Рассказать господин Вахрамеев». На лице профессора высохшим и каком-то больном отразился интерес. «Сделайте милость!» Москва, конец 70-х. Вы закончили кафедру права МГУ и вас оставили на кафедре, поскольку вы были лучшим на курсе. В это время резидентом, начальником московской станции СИС, был небезызвестный сэр Джеффри Ровен. Тогда он еще не был возведен в рыцарское достоинство. Он-то вас и завербовал. Доказать я это не могу, но знаю. Вы были кратом агентом глубокого залегания, одним из козырей сэра Джеффри. Он дал вам задание, в какую сторону двигаться, и оставил вас в покое. Вы никак себя не проявляли, и поэтому вас так и не смогла разоблачить контрразведка. Любой агент циплится на проявлении интереса и на передаче информации. На одном из двух Вы же не делали ни того, ни другого. Сэр Джеффри приказал вам внедриться в националистические круги и ждать сигнала. Совсем недавно сигнал был дан. Богатое воображение, вздохнул профессор. Вам бы детективные повествования писать, сударь. Имели бы успех дан. Возможно. Возможно, я и напишу об этом когда-нибудь, когда будет разрешено. Но дело не в этом. Если честно, профессор, я восхищаюсь британской разведкой. Нам не достичь ее высот. Пусть наши контрразведчики и оставляют ее регулярно с носом. У них нет друзей. Они готовы устроить атомный взрыв в североамериканских Соединенных Штатах, чтобы вызвать войну. У них нет совести, нет чести. У них единственный идеал, их маленький, стоящий в Северном море остров которые когда-нибудь накроют ракетно-ядерным ударом, потому что больше нет сил это терпеть. Когда идет игра, они ухитряются играть по обе стороны стола и не проигрывают. Вот и здесь персидский гамбит они разыгрывали одновременно с двух сторон. шахеншах шах Мохаммед купился на обещание поддержать независимую имперсию, а, возможно, и на обещание поддержать Великую Персию — включающий в себя некоторые районы Афганистана и нашего Междуречия. Его сын, ставший Махди, купился на саму идею стать Махди, воителем исламского мира, который объединит Восток и Запад своим мечом. И если для этого надо будет убить родного отца, ну что же, невелика жертва ради всемирного халифата, не так ли? Кстати... Злодейский убитый принц Хусейн, хоть и учился в Британии, но почему-то стал сторонником России. Странно, правда? Вы, профессор, будучи резидентом британской разведки в зоне Междуречья, посланником Британской империи в стане крайне правых антигосударственных националистических организаций, должны были дискредитировать раз и навсегда Россию и ее патриотов, устроив всасш бойню. Такую бойню, что России пришлось бы воевать, были бы убитые миллионы, а, возможно, десятки миллионов русских людей. А само слово «русский патриот» навеки воспринималось бы как проклятие. Знаете, больше всего я не понимаю, как можно жить в такой стране, как Россия, и не быть ее патриотом. Это самая большая страна в мире. У нас есть все, что нужно для жизни. Мы можем жить там, где минус пятьдесят, а можем там, где плюс пятьдесят. У нас в стране порядок, на нас никто не осмеливаться напасть в открытую. У нас в стране закон не пустой звук. Кстати, его величество Николай Третий недавно объявил себя шахен-шахом персидским, а территорию искалеченной по вине таких, как вы, Персии, частью Российской империи, подчиняющейся ее законам. Это было сделано не потому, что ему не хватало земель во владении, для того, чтобы и персы могли жить, не опасаясь ночного стука в дверь, чтобы они стали людьми и жили по-человеческим, а не по-волчьим законам. Знаете, жить без страха для нас это нормально, для них же роскошь. Наш государь правит нами, сообразно требованием чести и повелением совести. Он задумывается о будущем, а не о выборах через четыре года. Вот я и думаю, как можно жить в России, не будучи ее патриотом? И почему надо ее предавать, когда можно просто уехать и жить там, где нет нужды лгать и предавать? Не подскажете, профессор? — Вы не поймете, — устало произнес Вахромеев. С вами невозможно разговаривать. Вы твердите то, что в вас заложили с детства. Поверьте, я пойму. Ну же, профессор, откройте душу. Если честно, я восхищаюсь вами. Использовать в своих целях Абашидзе и Альбакра, манипулировать ими, при том, что они вас ни в грош не ставили, использовали в качестве адвоката на своих омерзительных судилищах, И презирали вас. Каким-то образом скомпрометировали Белова. Я не знаю, как, но вы это сделали. Что он переродился и встал на путь экстремизма. Любой творец жаждет возградиться своим творением. Это же ваше. Клянусь честью, что я попытаюсь вас понять. И клянусь честью, что когда вы мне все расскажете, я встану и уйду. А вы останетесь живы. Вы знаете, что такое когда дворянин клянется своей честью. Профессор, не так ли? Знаете. Какое-то время профессор боролся сам с собой. Это нормально. Любой человек и впрямь полон гордыни. Любой человек жаждет славы. Почти любой. Я знал только одного, который не жаждал. Он не победил своего врага, и я его тоже победить не смог. Он просто заигрался и погиб и сейчас был похоронен на частном кладбище в штате Мэриленд. Интересно, те венки, которые я возложил на его могилу от своего имени и от имени Кахи Нестровича, все еще там? Надо бы позвонить и распорядиться, чтобы обновили. Но все-таки профессор решился. — Это сложно будет понять, сударь. — По крайней мере, попытаюсь, клянусь. — Хорошо. Тогда построим разговор в форме вопросов и ответов. Вы, кстати, тоже можете задавать свои вопросы мне, только не перебивайте. Договорились? Хорошо. Тогда ответьте мне, что такое Россия? Интересный вопрос. Для меня это родина. ожидаемая. А если подумать еще? Если мыслить в территориальных рамках, что такое Россия? Вы хотите сказать... Самое большое государство на планете? — Почти, но дело не в этом. — Ну, хорошо, зайдем с другой стороны. Вы ненавидите Британию? — Да, — не задумываясь, — ответил я. — Честно. — За что? — Она наш враг. — Снова честно. — А почему? — Интересный вопрос. Я сам много раз задумывался, почему. Когда начиналось это все, я говорю еще про вторую отечественную. Можно было бы разрешить все проблемы куда меньшей кровью. А Россию и вовсе можно было не трогать, ведь Россия ничем не угрожала Великобритании и не испытывала к ней враждебных чувств. Но нет, они начали действовать. Возьмем только события новой и новейшей истории. Первым делом они попытались спровоцировать войну, когда мы к ней не были готовы. Попытались сбить клин. Между Россией и Германией, хотя мы две родственные страны, даже наши престолы связаны родственными узами. Когда Япония напала на нас и отняла часть русской земли, британцы всеми силами помогали Японии. Когда в стране появилась революционная зараза, британцы всеми силами культивировали ее. Как доктор культивирует в пробирках смертоносные микроорганизмы, чтобы потом выпустить их на волю в мир чтобы люди болели и умирали. Тысячи русских людей пролили кровь в убийственной войне 16 -го года. В этом немало роль Британии. Это они растили в проверке большевистскую заразу. В войне Британия сколотила коалицию всех стран против нас и была позорно бита. А мой прадед геройский погиб при прорыве флота к британским берегам. Потом все эти годы Британцы только и делали, что старались нанести России вред, несколько раз едва не спровоцировав войну. Когда появилось ядерное оружие, британцы сразу придумали план «Чариотир» — Коресничий, а их премьер Черчилль, седьмой из рода герцогов Мальборо, открыто призвал весь мир воевать против России. Если бы Германия не помогла нам тогда, исключительно из-за понимания, что Разобравшись с нами, Британия возьмется из-за нее. Если бы у нас не появилась собственная атомная бомба, не было бы ни меня, ни вас. Мы бы просто не разговаривали здесь, потому что нас всех, нашу страну, сожгли бы в атомном пламени. Беруте меня чуть не убили. И все это тоже устроили британцы. Целый город погиб из-за них. А моя... Я вовремя прикусила язык. «Но я слышал, вы им отомстили», — сказал профессор. «Да, отомстил». «Отомстил я, отомстят и другие. Игра не будет идти в одни ворота, профессор. Каждый день, проведенный мной в Британии, я знал, что меня могут убить или повесить по приговору суда. Это была честная, черт побери, игра. Я не прятался ни за чьими спинами. И если я совершил преступление...» то это преступление ничуть не тяжелее того, что совершили британцы в Беруте. Помните, сколько британцев было схвачено там? Их потом поменяли. Есть очень хорошая поговорка. Народ жив, пока жив хоть один человек, готовый отдать свою жизнь за жизнь и процветание своего народа. Я тогда ошибался, профессор, говоря, что Каху старовича убили крайне правые. Не желая разоблачения. Теперь мне кажется, что руками крайне правых его убили вы. И убили потому, что он вас либо уже разоблачил, как предателя, либо вы боялись разоблачения. А может, сэр Джеффри приказал убить своего давнего врага, а вы исполнили его приказ. Ирония судьбы одного из величайших патриотов России, которых я знал, Причем грузина по национальности. Убили люди, которые смеют себя величать патриотами России. И сделали они это по приказу британской разведки. Большую мерзость придумать сложно. «Браво!» — похлопал профессор. «Браво!» «Но я по-прежнему не понимаю». «Чтобы это понять...» «Нужно углубиться в историю и отречься от затертых штампов», — задумчиво произнес профессор Вахромеев. «Только тогда вы сможете по-настоящему понять, за что я ненавижу Россию и почему я помогаю британцам в стремлении ее сокрушить. Вы знаете такой город, Полоцк, господин Воронцов?» «Не бывал». «Это не важно. Когда-то давно было такое государство. Великое княжество Литовское. В Фолоцке была его столица. Это был самый настоящий европейский город, довольно большой по тем временам. Но он не уступал по численности населения в Москве, а Санкт-Петербурга тогда в помине не было. Сейчас эти земли зовутся Белой Русью, но они никогда не были русскими. Русские их завоевали и разорили. А Полоцк теперь заштатный городишка. Я вспомнил, в Полоцке стоял крупный нефтехимический комплекс на четыре стадии переработки. Там перерабатывали нефть, газ и отправляли продукты переработки в Священную Римскую империю. Комплекс этот, как и многие другие, давал работу людям и позволял зарабатывать в стране в целом. Но ведь есть, кажется, Лифляндия, Ривель, к примеру. А это всего лишь захудалая окраина великого князя Сваритовского. и постоянно разоряли тевтоны и там очень сильно немецкое влияние. Тем более, что рядом Пруссия, цитадель германского имперства. Раньше это было государство, но потом пришли русские и государство не стало. Это вы считаете нормально? Да в чем проблема?» – недоуменно спросил я. «Раньше была священная Римская империя со столицей в Риме. Теперь ее не стало. Ну и что дальше? Прикажете головой о стену биться?» «Это исторический процесс, сильный поглощает слабых. Кстати, наш государь считается римским цезарем. По сути, все европейские дома являются его вассалами. Он же не требует восстановить Римскую империю. Вы и так ничего и не поняли. Так объясните, сделайте милость. Ну хорошо, Британия и сэр Джеффри Ровен, которого вы ненавидите, и который являлся одним из умнейших людей своего времени, мне это объяснил. Является империей вынуждена только потому, что иначе нельзя. Британия всегда последовательно выступала и последовательно боролась против самой сильной державы на континенте, в квартете со слабыми. Сначала она боролась против Испании, потом против Голландии, потом против Германии. Знаете, я иногда думаю, а что если наш мир не единственный? А что если существует еще один мир, где не произошло, этого чудовищного сговора двух империалистических хищников. Мир, где Британии удалось отстоять континент, вызвав войну Германии и России, где существует независимая европейская Франция, которая в 20-е годы была разорвана на куски по сговору, где есть османское государство, растоптанное и поглощенное Россией, где есть свобода на Аравийском полуострове и в Междуречии? Где свободен Кавказ, который веками терзали русские? Где существует Польша, веками оккупированная Россией? Британия воевала и воюет именно за такой мир, где есть место малым нациям и малым народам, где нет унизительных вассальных договоров, где люди люди, князь, решают, как им жить, а не несколько владетельных монархов в столицах огромных империй. Может, наш мир — это всего лишь какое-то безумное и уродливое ответвление от нормального пути развития? Я попытался представить себе такой мир, мир, описанный профессором Вахрамеевым, и не смог. В моем понимании такой мир представлял бы собой непрерывную цепь больших и малых войн, пограничных споров, конфликтов по сущим мелочам. В нашем мире многие страны стояли не раз на опасной грани, но ну, взять хотя бы нас и Британию. Но каждый раз нам удавалось отступить от этой грани именно потому, что каждому были понятны катастрофические последствия войны между двумя примерно равными и очень сильными соперниками. Да, войны в нашем мире тоже были, Но в основном эти войны были внутренним делом одной из великих держав, и не более того. А что было бы, если бы на месте, скажем, России были десятки малых государств, каждая со своими амбициями, не способная себя защитить. А если и на месте других держав то же самое, то это же непрекращающаяся война. А власть? Каждое государство своя система власти. Если на месте России будут 30 государств, значит, в каждом придется выстраивать свою систему власти. И в какие деньги это обойдет сообществу? А как быть с границами, со свободой торговли? Что делать с валютой и ее обеспечением? Страшно даже представить тот клубок проблем, который непременно придется как-то разматывать, если не будет Единой России. Но больше всего меня поразило, что профессор, умный, в общем-то, человек, доктор права, купился на бред Ровена насчет вынужденной империи. Господи, вынужденная империя. Комедийные актеры в синематографе такого не выдумают. Это Британия-то, вынужденная империя. Помилуйте. А вы бывали в Британии, профессор? Не бывал то вполне понятным причинам у нас на каждого побывавшего там сводят как на предателя. Ну, на меня не смотрят, но дело не в этом. Так вы вредили России, чтобы она распалась на множество частей? Дала свободу Польше, Кавказу, Аравии, так? Примерно так. Я знаю, что вы не примете это и не жду вашего одобрения. И не получите. А вы спросили у людей, профессор? У простых, обычных людей спросили, ну, хоть у одного человека, кроме себя самого, спросили, желают ли они жить в угрызке страны вместо настоящей страны? А, знакомый аргумент. Знаю, что при всенародном опросе вы победите, и даже не пытаюсь об этом спорить. В этом и заключается иезуитская хитрость вашей полной и кровавой политики. Каждый хочет быть свободным сам, но никто не хочет давать свободу другим людям. Россия, князь, — это тюрьма народов, перемалывающая их и превращающая в русских людей. Ну Кто такой русский человек? Это человек, которому наплевать на малые, ему подавай большое, и ради этого он готов идти и растоптать других людей. Это человек, который не желает уважать и не уважая чувства и потребности слабых, в этой стране культивируется сила. Сила, которая идет на пролом, которая всегда готова дать в зубы, да так, чтобы оппонент умылся кровью. Вот это и есть Россия. Россия ⁇ это страна, где все рабы и надсмотрщики одновременно. Рабы в душе и надсмотрщики друг за другом. Только немногие. По-настоящему свободны. И не только немногие готовы говорить и действовать. А остальным наплевать, что они рвы. Главное, что они надсмотрщики. А Британия, по-вашему, другая? Британцы несут свет знаний туда, где его никогда не было. Британцы... Британцы сбросили атомную бомбу на свою подмандатную территорию несколько лет назад. Не помните? Британцы... Вешают людей в Индии. Порой казни продолжаются с утра до вечера. Это так они несут цвет зданий. Это вынуждено. Вы же... Вы и такие, как вы, подбиваете людей на бунт. А они — бедные овечки. Британия — самая страшная и самая кровавая держава в истории человечества. Не злодеяний, которые совершили жители Туманного Альбиона, принадлежащих им землях и в других землях, которые им никогда не принадлежали и не будут принадлежать. Не злодеяний, которые они совершили в России. Они отравили ртутью Ивана Грозного, убили Павла, убили Александра Первого, убили Александра Второго, пытались устроить у нас революцию. Не крови ими пролитой. Мы — агнцы божии по сравнению с ними». Британцы всегда навязывали свою культуру покоренным им людям. Они считали себя высшей расой, а других не считали даже за людей. В то время как русские жили одной жизнью и с арабами, и с кавказцами, и с турками, и с поляками. И русская культура вбирала в себя черты всех других культур. Мы никогда не считали себя посланцами неба. Заметно! Особенно, когда вы называете себя богоизбранным народом. Мы в самом деле богоизбранный народ, потому что мы пришли туда, где была нищета и отсталость. Теперь там заводы и города. Мы не вели войну против других народов. Мы оставили им право жить на своей земле и молиться своим богам. Вы можете отстаивать право самому жить в хижинах, И лечиться у знахарей, но не смейте говорить так от имени других людей, не спросив их мнения. Вот теперь я кое-что понял о вас, профессор. Каким-то образом получилось так, что вы решили, будто имеете право говорить и действовать от имени неразумного народа. Хотя никто и не давал вам такого права. Никто, профессор. И вы сами это понимаете. Вы говорите от имени народа, но считаете его быдлом рабами и надсмотрщиками одновременно, в то время, когда даже государь не позволяет себе такого мнения. Почему-то так случилось, что вы сочли себя и таких, как вы, выше народа, решили гнать его в какое-то безумное будущее. Такой человек уже был в нашей истории, и звали его Владимир Ильич Ульянов. Помните, чем закончилось? — Вы обещали, — напомнил профессор. — Да и черт с вами! — досадливо проронил я. — Не сравнивайте себя с Ульяновым. Вы люди радного калибра. За Ульяновым была какая-никакая организация, была идея. Вы же просто провалившийся и никому не нужный британский агент, скрывающийся в чужой столице. — Вы никому не нужны. Вас никто не послушает. За вами никто не пойдет. — Вы банкрот, сударь. Политический и моральный. Вот что? Я поднялся со скамьи. Фрорихи, несущихся по небу туч, выглядывало любопытное, не по-осеннему теплое солнце. К обеду должно распогориться. — Нас больше, чем вы думаете, — сказал профессор. — Ошибаетесь. Вас мало, такие как вы, выродки. Только так вас можно назвать, потому вас и мало, что вы не норма. Вы аномалии. Кстати, вчера у государя родился сын, наследник престола. Три Можете поздравить. И на вашем месте я бы устроился на работу. Иначе сойдете с ума. Свет устроиться на работу был как нельзя кстати. Только профессор этого не знал. Целый месяц мы неутомимо искали счета, на которые британская разведка перечисляла свои... 30 сребреников этому иудушке. Нашлось не 30 сребреников, 380 тысяч золотых суверенов. По правилам, деньги, которые мы обманом выигрывали со швейцарского номерного счета Вахромеева, должны были пойти в бюджет МВД и СИВГ поровну. Но и то, и другое ведомство от них отказались. Новый государь повелел отдать все эти деньги На благотворительность также не желая их касаться. Вот это и есть достойное наказание для предателя, потому что, судя по состоянию счета профессора, весь треп онемытые злонамеренной России, прикрывал обычную алчность. Рвен дал ему почувствовать, что во храме борется со злом, в то время как на деле он просто купил этого урода. С потрохами. Предательство можно прикрывать и оправдывать разными словами. Среди них есть красивые и убедительные. Но от этого оно не перестанет быть предательством. Нужно просто любить свою родину, землю, где тебе была дана жизнь. Любить свой народ, а не считать его быдлом, а себя погонщиком этого быдла. Не бить ножом в спину. «Даже если ты в чем-то не согласен со своей родиной, ведь если ты убьешь ее, другой у тебя не будет, и стараться делать добро, насколько это в твоих возможностях и в твоей власти. Вот и все!» Конец книги. Читал Сергей Ларионов. Продолжение следует...